2 декабря 1790 года рано утром к расположению русских войск под Измаилом подъехали два всадника. То был граф Суворов-Рымникский с казаком, который в небольшом узелке вёз всё походное имущество генерала. С приездом Суворова всяча же закипела общее деятельность. Несмотря на сознаваемую им трудность предстоящего подвига, он не думал откладывать штурм в долгий ящик. Несколько дней сряду проводились разведки крепости, обыкновенно самим Суворовым. На Солинском острове, напротив Измаила, возводились батареи. Две другие батареи устраивались на левом берегу, одна против западного исходящего угла крепости, другая против восточного. По ночам происходили упражнения войск в преодолении препятствий. Когда приготовления к штурму достаточно продвинулись вперёд, Солов вступил в переговоры с комендантом. Отправив к нему письмо Потёмкина, он приложил к письму и свою записку: Сераскиру, старшинам и всему сообществу. Я с войсками сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи и воля. Первые мои выстрелы уже не воля. Штурм, смерть. Чего оставляю вам на рассмотрение. Один из турецких пашей в разговоре с офицером, принёсшим это письмо, заметил, что скорее Дунай остановится в своём течении и небо рушится на землю, чем сдастся Измаил. Особое внимание обратил Суворов на подготовку своих подчинённых, как солдат, так и старших начальников в нравственном отношении. Видите ли эту крепость, говорил он нижним чинам, объезжая полки и указывая на Измаил. Стены его высоки, рвы глубоки, а всё-таки нам нужно взять её. Матушка царица приказала, и мы должны её слушаться. «С тобою, наверное, возьмем!» С увлечением отвечали солдаты. Для того, чтобы перелить свою мысль, свое решение в ближайших помощниках, чтобы сделать свой взгляд их взглядом, свою уверенность их уверенностью, Суворов собирает 9 декабря военный совет. Раскрыв перед собравшимися всю трудность обстановки, указав им на позор третьего отступления от измаильских стен. Суворов заканчивает свою речь следующими словами. «Я решился овладеть этой крепостью или погибнуть под ее стенами». Казак Платов, которому по младшинству в Совете следовало первому подавать голос, громко произнес слово «штурм». Уже на электролизованной речью вождя остальные участники Совета – Единогласно присоединяется к мнению Платова. Суворов бросается к нему на шею, затем целует всех по очереди и в заключение говорит: "Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра победа, либо славная смерть". Действительно, задача, предстоявшая Суворову, была непомерно трудной. 30 с небольшим тысяч русских, в том числе 15 тысяч нерегулярного и плохо вооружённого воинства, должны были штурмовать сильнейшую крепость с сорокатысячным гарнизоном, снабжённым всем необходимым в изобилии, преисполненным энтузиазма и вполне уверенным в собственных силах. Желая затянуть дело, Турецкий Сераскир в ответ на Суворовское письмо просил 10 дней на размышление. Но Суворов отвечал, что если в тот же день, когда шли эти переговоры, не будет выставлено белое знамя, то последует штурм, и никому не будет пощады. Белое знамя не показалось. Участь Измаила была решена. настало зловещее тишина только из крепости слышались временами оклики часовых и вой собак Сокоров не спал он обходил бивачные огни беседовал с офицерами говорил с солдатами вспоминал их подвиги в Турции, Польше, под Кинбурном Славные люди, храбрые солдаты тогда не творили чудеса а сегодня превзойдут самих себя. Выводить войска приказано было не раньше, как за четверть часа до назначенного времени, чтобы людей не удручать медлением к приобретению славы. В три часа по полуночи взвелась сигнальная ракета, в пять с половиной часов. В полной ещё темноте, при густом тумане, русские войска тронулись вперёд. Всего на сухом пути шло 6 колонн. С запада колонны Львова и Лоси, с севера Микнова, Орлова, Платова и Кутузова. Кроме того, еще три отряда под общим начальством Дерибаса должны были штурмовать крепость с речной стороны. В резерве у первых пяти колонн находились четыре батальона пехоты. Две с половиной тысячи кавалерии были распределены против различных крепостных ворот. Сам Суворов находился на северной стороне, близ третьей колонны. Турецкий огонь из 250 крепостных орудий осветил ночную темноту. Казалось, что все стихии разрушения и сторблись на свободу для борьбы между собой. Сама смерть вокруг стен Измаила растёрла осень свою Рядом с других колонн подходит старая. Впереди её, командуя стрелками, идёт секунд-майор Неклюдов. А душивших людей он вместе с самим Ласси первым поднимается на вал, но тяжело раненый вынесен из строя. На валу начинается ожесточённый бой. Первая колонна левого направляется на один из труднейших пунктов крепости на каменный редут Табия. По примеру своего начальника, нижние чины перескакивают крепкий палисад, бывший за широким крепостным валом. От Широнского полка стрелки и Фанагорийского полка передовые гренадеры дерутся как львы. Сам лев И многие другие начальствующие лица ранены. Наконец, штурмующим удаётся приблизиться к воротам, открыть их и впустить резерв. Первая и вторая колонны соединяются вместе, и дело принимает благоприятный оборот. В это время на противоположном конце крепости шестая колонна, увлекаемая личным примером Кутузова, после упорной борьбы также успевает овладеть валом и с помощью своевременно двинутого резерва начинает распространяться по этому валу к соседним бастионам. Успех этих трех колонн и положил первое основание блестящей победы. Наибольшие трудности выпадают на долю Мекноуба, он штурмует большой северный бастион, весь одетый камнем. Потери громадные. Сам сидуйский раскир турок бьётся здесь со своими лучшими янычарами. Микноп ранен. Команду принимает полковник Хатов, мужественно продолжает борьбу и распространяет наконец действие колонны по всей куртине. Четвёртая колонна Орлова, направляясь к крепости, почти разрезана пополам вылазкой турок из Бендерских ворот. ПК казаков разлетаются под ударами сабель. Казаки остаются без вооруженных и гибнут во множестве. Суворов замечает опасное положение колонны и принимает меры. Конные резервы с обоих флангов нашего расположения мчатся на выручку. Два батальона Полоцкого полка беглым шагом подходит к казачьей колонне, потеряв на первых шагах своего начальника. Эти батальоны колеблются. Видя это, полковый священник высоко поднимает крест с изображением Искупителя, воодушевляет людей и бросается с ними на турок. Русское отбито. При содействии соседней колонны Платова Горлов показывается наконец и на самом валу. И на той колонне блестяще действует её начальник, бригадир Платов. Когда люди, поколебленные сценами у Бендерских ворот, начинают приостанавливаться, Платов увлекает их вперёд, и с криком: "С нами Бог и Екатерина, браться за мною!" бросается на вал. Также успешно идёт дело с речной стороны. колоновны де Рибаса, успевших быстро высадиться на турецкий берег и почти одновременно броситься на штурм. К 8 часам утра вся ограда крепости уже находится в наших руках. К часу дня после кровопролитного боя на улицах занят и город. К 4 часам кончено всё. Из сорокатысячного турецкого гарнизона Спасся только один человек. Он-то и принес в Турцию известие о гибели крепости. Потери русских, согласно реляции, дошли до четырех с половиной тысяч. По другим известиям – до десяти. Нет крепче крепости отчаяния обороны, как Измаил, падший перед высочайшим троном ее императорского величества». кровопролитным штурмом. Низжайше поздравляю вашу светлость. Доносил Суворов по Тёмкину. Впечатление, произведённое падением Измаила на Турцию и Европу, было каким-то оцепеневающим. Систوفские конференции где шли переговоры между турками и враждебно настроенными по отношению к нам европейскими государствами прекратились. Дипломаты разъехались. Путь к Балканам был открыт. В Турции заговорили об укреплении столицы, о созыве всеобщего ополчения. Императрица с восторгом приняла радостную весть. «В военной истории, – писала Екатерина, – до сих пор не было примера, чтобы 18 тысяч человек без открытой траншеи и бреши взяли бы приступом крепость, которую энергично защищала в продолжении 14 часов 30-тысячное войско, засевшее в ней». сам Суворов, никогда не останавливавшийся перед смелым предприятием, и тот признавал измаильское дело событием чрезвычайным. На подобный штурм можно было решиться только раз в жизни, говорил он впоследствии. Несмотря на всё величие и значение Садейнова Сам виновник торжества и победы остался однако почти без всякой награды. Причина этой несправедливости лежит в его новом столкновении с Потёмкиным. "Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?" спросил Потёмкин, торжественно встречая победоносного вождя на лестнице своего яского дома. "Ничем, князь", раздражённо ответил Суворов. Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государя, никто меня наградить не может. Потёмкин побледнел и пошёл в зал. В результате Суворов, рассчитывавший за Измаил получить чин фельдмаршала, получил только чин подполковника Преображенского полка. Кроме того, в память штурма была выбита медаль, замечательной тем что на ней впервые появился портрет Суворова. Решительный успех, одержанный этим вождём над турками, не заставил однако Потёмкина перейти к более энергичным операциям. И хоть теперь отказаться от намеченных зимних квартир, поэтому вместо небольшого усилия, которое могло бы в настоящее минуту закончить дальнейшее сопротивление Турции, Понадобилась ещё весенняя кампания 1791 года, и победа рипнена под Мочином, чтобы 29 декабря того же года можно было заключить с противником почётный мир. Несмотря на срок больше, чем 2 столетия, отделяющий нас от Измаильского штурма, этот памятный бой До сих пор остаётся чудным образцом военного искусства, как дивное сочетание прекрасно подготовленного и исполненного плана с изумительной нравственной силой, взлелеянной в войсках их одех, необыкновенным и великим полководцем. Торжественный полонез на взятие Суворовым Измаила. Гром победы, раздавайся. Музыка Козловского. Слова Державина.